«Приступаем к работе», — говорит Стив Джонс. Мы разобьемся на четыре группы. Каждая группа будет работать с одним квадрантом матрицы времени. У стен комнаты стоят четыре флип-чарта. Выберите себе один из них. Допустим, вы работаете с квадрантом номер один, квадрантом необходимости. Представьте себе, что вы занимаетесь подобными делами большую часть времени. Подумайте и напишите два списка. Если вы уделяете основное время делам срочным и важным, то что вы при этом чувствуете? Какие чувства испытываете? Второй список. К чему это может привести? Каковы могут быть отдалённые следствия этого? Хорошо. Теперь следующая часть упражнения. Каждая группа выступит перед нами и познакомится со своими перечнями. Начнём с группы, которая занималась квадрантом номер один, квадрантом необходимости. Потом выступят группы третья и четвёртая, с квадрантами заблуждения и излишества. А напоследок, на десерт, мы оставим выступление второй группы, квадрант эффективность и баланс. Итак, мы решили, что если заниматься только необходимым, квадрант номер один, то мы будем чувствовать обиду, стресс, перегруженность, отвращение, опустошенность, занятость, гнев, разочарование, огорчение, бесполезность. Долговременные последствия такие. Желтый дом, разбитость, нереализованность, проблемы со здоровьем, телесным и душевным, депрессия, тревога. Становишься заурядным, утрачиваешь контакт с людьми, просто нет времени думать о чьих-то чувствах. Теряешь творческие возможности, направление движения, становишься одиноким. Все это касается квадранта необходимого. Ну и ну. Не слишком приятно, правда? Стоит запомнить, к первому квадранту относится значительная часть нашей жизни. Даже очень значительная. И вот, что мы при этом чувствуем и к чему это приводит. Но всё-таки подумайте вот о чём. Представьте себе, что вы занимаетесь делами из квадранта 1 и делаете что-то действительно важное и срочное. Что вы при этом чувствуете? Наверное, что-то хорошее. Если эта необходимость связана с работой и вы сделали нужное дело, то вы чувствуете себя прекрасно. Это часть вашей работы. Часто мы получаем за это деньги. Кто из вас работает с клиентами? Например, принимая звонки. Вы много времени проводите в первом квадранте. Такова суть вашей работы. Но когда человек оказывается в первом квадранте не по своей воле, то это уже плохо, и его могут ожидать все эти неприятные последствия, о которых говорил выступавший. В дальнейшем мы обсудим обе эти ситуации. Теперь третий квадрант — квадрант заблуждений. Кто представит перечень чувств, связанных с этим состоянием, и перечень возможных последствий? Джордан, пожалуйста. Мы занимались третьим квадрантом. Это дела срочные, но не важные. Какие с ними могут быть связаны чувства? Разочарование, стресс, замешательство, предубеждение. Мы все имели дело с людьми, стремящимися затолкнуть нас в третий квадрант. И когда на экране телефона появляется имя такого человека или что-то вроде этого, Даже не хочется отвечать, потому что знаешь, что из этого выйдет. К чему это может привести? Вы поведёте себя как герой из басни. Сначала он от скуки кричал «Волки! Волки!», а когда волки действительно напали на стадо, никто не пришёл ему на помощь. Такая тактика может снизить эффективность. Происходит нечто важное, но по старой памяти не хочется за это браться. Другой возможный результат — это неудовлетворённость. Если вы всё время делаете что-то неважное для вас, вы не можете хорошо относиться к своей работе, к тому, что вы делаете. Плохое здоровье, ненужный стресс. Помните, мы уже говорили об этих последствиях отсутствия фокусировки. Это совсем непросто. Оторваться от нужного дела, переключиться на ерунду, а потом снова вернуться к работе. Отлично. Спасибо, Джордан. Вы заметили, что какие-то переживания из третьего квадранта напоминают переживания из первого? Квадрант необходимости напоминает квадрант заблуждения. Почему так получается? Конечно, потому что дела первого и третьего типа относятся к категории срочных. Если много времени заниматься чем-то срочным, это может вызвать сходные чувства. Отличие состоит в том, что результат выполнения дел из третьего квадранта вам не важен. Помните, как мы назвали этот квадрант? Да, заблуждение. Коварная вещь. Итак, квадрант заблуждений. Никаких долговременных результатов. Последствия незначительные. Как правило, мы делаем такие дела для других. Непростая ситуация. Но когда делаешь что-то для другого, значит, для тебя важны отношения с этим человеком. Мы испытываем положительные эмоции благодаря тому, что такой контакт существует. Я делаю это для кого-то. Во второй половине дня мы поговорим о вещах, которые нас отвлекают. Но это не одно и то же. Главное — это поддерживать отношения на том уровне, который бы нас устроил. Иногда приходится делать то, что следовало бы отнести к третьему квадранту только ради того человека, который обращается к нам с просьбой. Хорошо. Кто у нас работал с четвёртым квадрантом? Наша группа работала с квадрантом расточительства и излишества. Наверное, при этом чувствуешь себя несчастным, испытываешь лень, скуку, жалость к себе, подавленность, одиночество и бесполезность. В перспективе это может привести к алкоголизму, отсутствию результатов, нереализованности, неудачам, изоляции, нищете и отношениям, не приносящим удовлетворения. Думаю, вы забыли о самоубийстве. Ладно. Когда происходит то, что вы отнесли к четвёртому квадранту? Когда вы чувствуете, что оказались в подобной ситуации? Когда вы уделяете слишком много времени первому квадранту, квадранту необходимости, третьему, то есть заблуждениям, или им обоим сразу. Не знаю, знакомо ли вам это выражение, но мы между собой его используем. «Поживу-ка я вечером растительной жизнью, не так уж это плохо». Повторяю, если посмотреть на занятия, отнесенные к четвертому квадранту, к расточительству излишествам, то некоторые из них сами по себе не так уж плохо. Плохо, когда их слишком много. Смотреть телевизор можно, но не все же время. Блуждать по интернету, делать покупки, заниматься играми, пассианцами. Иногда небольшой перерыв необходим. Но почему иногда нельзя оторваться от игр? Вы наверняка знаете, о чем я говорю.